2862 год от Великого Исхода, первый день месяца Агнца. Тагаре. Шарль Тагаре возвращался из Ланже довольным. В замке, предназначенном в подарок старшему сыну в день десятилетия, все было в порядке. Собственно говоря, можно было бы поездку и отложить, но ему захотелось проветриться, насладившись сначала мирным конским бегом, ветром, пахнущим морем и соснами, видом скал и неба, а потом возвращением домой. После поездки на исходе зимы огонь в очаге кажется особенно ярким, а подогретое вино согревает не только тело, но и душу. Когда из-за поворота дороги показались башни замка, Серый в яблоках и находец самовольно ускорил шаг, и Шарль не стал его сдерживать. Он любил уходить из дома и любил возвращаться. Оруженосец и два десятка воинов, следовавших за сеньором, тоже пришпорили коней. Жеребец капитана весело заржал, и какой-то конь впереди ему ответил. «Кажется, у нас гости Луи», — герцог улыбнулся юному оруженосцу. «Кто бы это мог быть? Может быть, сеньор Рауль, — предположил юноша, обожавший старшего племянника Шарля. Не похоже, он никогда бы не сел на лошадь, способную его выдать. Может быть, гонец?» Но это был не гонец. У замкового рва топталась группа из пары десятков всадников. Света еще хватало, и Тегере понял, что это рыцари олени. Надо полагать, прибыла на перстнице его супруги. Что ж, придется теперь жить со шпионкой в собственном доме. Мерзость-то какая. Однако открыто пойти против Ореста герцог не рискнул, хотя северяне бы его поняли. Он согласился принять у себя в доме царянку, хотя до сих пор не мог забыть ужас, пережитый в мунской тюрьме. Будь в Арции все в порядке, Тегре и близко бы не подпустил к собственному дому эту нечисть, но на троне сидел слабоумный король, а Эстелла и ее родня спали и видели, чтобы он поднял знамя с белыми нарциссами. Это означало войну, а брать грех на душу Шарло не хотел. Отважный, когда дело касалось лично его, герцог не считал себя вправе сталкивать арциссов с арциссами. Он готов к бою, но никогда не нападет первым. Во имя мира Тагере был готов вытерпеть многое, в том числе и новоявленную наперсницу. Если он выставит навязанную сестру из Тагере, и север, и юг воспримут это как объявление войны, а он пока не уверен, что война нужна. У них одна страна, один язык, одна вера, в конце концов. Хотя лично он, Шарль Тагере, и не в восторге от церкви нашей единой и единственной, и тем более антонианцев и целианок. Но если уж вынимать меч, то для защиты, а не для нападения. Пусть начинает лумены, но как же не хочется принимать в собственном доме ханжуда еще умеющую колдовать? Правду сказать, герцог просто боялся. Боялся вновь пережить тот ужас, который свалился на него 12 лет назад. Если бы не взявшаяся невесть откуда ведьма, его давно бы уморили в каком-нибудь дюзе, А до этого он бы прилюдно каялся в несуществующих грехах и рвал на себе волосы. Шарль дорого бы дал за то, чтобы рядом с ним оказалась герру но женщина-кошка с тех самых пор не давала о себе знать, и вряд ли будет столь любезна, чтобы объявиться именно сегодня. Вздохнув, герцог изобразил на лице нечто отдаленно напоминающее любезную улыбку и подъехал к циолианцам. «Судьбе было угодно, чтобы я встретил вас еще за пределами замка». Надеюсь, дорога была легкой? Благодарю вас, мансиньор Тегере. Женщина в белом, откинув в капюшон плаща, серьезно и немного испуганно посмотрела на герцога. И он утонул в огромных синих глазах. А соло Анастазия, как не силилась, не могла отвести взгляд от хозяина замка. Сердце билось в груди, как бьется о стекло, залетевшая в комнату бабочка, а вот пошевелить языком девушка была не в силах. К счастью, властитель Тагере не ждал от нее ответа. Герцог спешился и, как того требовали приличия, взял лошадку у знатной гости под усцы, чтобы провести ее по опущенному наконец мосту. Анастазия видела широкие плечи герцога, выбивающиеся из-под берета светлые волосы, точеный профиль. Казалось бы, ничего не произошло, но жизнь Соланш-Ноар в иночестве Анастазии разделилась на две части. Ту которая была до этой встречи и новую, страшную и стремительную.